Глава сорок вторая Верно бросила быстрый взгляд, когда до нее донесся суматошный шум Это был наконец-таки появившийся Натан размахивающий руками в унисон его широкой поступи. Его светлая накидка развивалась за ним, пока он оживленно маршировал к ним. Генерал Тримак держался рядом с ним, почти наступая пророку на пятки. Кара нетерпеливо вышагивая, наконец остановилась, наблюдая за приближающимся пророком и группой людей, ступающих по его стопам. Поскольку комплекс дворца был весьма обширным, Потребовался значительный промежуток времени, чтобы найти Натана и попросить его и остальных спуститься вниз, к захоронениям. Подойдя, Натан резко остановился. «Пожалуй, я столкнулся с необходимостью завести себе лошадь, чтобы передвигаться побыстрее. Меня призывают то в одно место, то требует срочно явиться в другое». Показным движением он повел рукой, выражая этим грандиозный масштаб дворца. «Я провожу большую часть моего дня, перебегая с одного конца этого растянувшегося чудовища к другому». Он обратил сердитый взгляд на тех, кто наблюдал за ним. «Ну, так или иначе, что стряслось на этот раз? Кто-нибудь что-нибудь мне расскажет, наконец? Вы что-то нашли? Не Энлис, «Приглуши свой голос», — попросил Акара. «Почему? Боишься, я разбужу мертвых?» — выпалил он. Верно ожидала, что Карр ответит на его сарказм, чем-нибудь едким из своего арсенала. Но ее реакция была совсем иной. «Мы не знаем, что мы нашли», — ответила она. Беспокойство ярко выражалось ее поведением. Брови Натана и без того сведенные вместе нахмурились еще больше от загадочного ответа. «Что ты этим подразумеваешь?» «Нам нужно воспользоваться твоими способностями» пояснила Верна. «Мой дар не служит мне должным образом в этом месте, а нам нужен человек с даром, чтобы помочь разобраться с этим». С нарастающим подозрением он посмотрел на стоящего рядом генерала Тримака, затем на Бердину и Найду, выжидающих позади Кары. Наконец он оглядел остальных мордсит, рассеянных посреди солдат по всему коридору. Все, без исключения мордсит, были в красном. Так. «Ладно», — сказал он уже значительно более осторожно и обдуманно. «В чем заключается проблема и чем вы озадачены?» «Штат Склепа», — начала Кара. «Штат Склепа?» — прервал ее Натан. «Это еще кто?» Кара жестом указала на нескольких человек в белых одеждах стоящих в удалении по коридору позади и на почтительном расстоянии от находящихся в полной боевой готовности людей внутренней гвардии. Они ухаживают и следят за этим местом. Как ты уже в курсе, я нахожу, что в этом месте что-то неправильно. «Да, я помню. Ты говорил об этом, но несмотря на все мои попытки, я так и не заметил, что здесь что-то не так». Караб вела рукой вокруг. Ты не слишком хорошо знаком с этим местом. Я прожила здесь большую часть своей жизни, но даже мне не знаком этот лабиринт коридоров. В прошлом захоронения обычно посещались лишь лордом Ралом. Тем не менее, штат Склепа проводил здесь значительную часть времени, содержа это место постоянно готовым к тем посещениям, и потому они знают это место лучше кого бы то ни было. Натан, потирая подбородок, снова бросил взгляд через плечо. Вверх по коридору на людей в белых одеяниях, сбившихся вместе на расстоянии. «Ну, это не лишено смысла. Он повернулся к Карре. Итак, что же они поведали? Они не мы. Даркинарал отбирал штат склепа только неграмотных людей из сельской местности. И поэтому они к тому же не могут читать или писать. Отбирал... «Ты имеешь в виду, что он захватывал людей и принуждал их стать прислугой?» «Именно так и было», — сказала Биардина, немного приблизившись, стала около Кары. «Почти тем же способом, которым он набирал молодых девушек для обучения в Морцит. Кара взмахнула рукой в сторону могилы пониза Рала. Даркин Ралл захотел, чтобы никто из штата Склепа не смог плохо отозваться касательно его мертвого отца. И потому он отрезал им языки. Поскольку они не могут ни читать, ни писать, они также не смогут никаким скрытным образом написать хоть что-нибудь оскорбительное о мертвых правителях. Натан вздохнул. Очень суровый и грубый человек. Он был злым человеком, сказала Кара. Натан кивнул. Никогда о нем не слышал, но не могу оспорить твое мнение. Но тогда как же ты узнала, что люди из штата Склепа считают, что здесь что-то неправильно? Обратился генерал Трима к Карри. «В конце концов, ведь они не могут ни сказать, ни написать об этом». «Ты же прибегаешь к языку жестов, когда стараешься соблюсти строгую тишину, давая распоряжение своим солдатам. Или при сильном накале сражения, когда они могут не расслышать тебя. Вот и они прибегают к тому же способу. Они пользуются знаками, которые изобрели за эти годы, чтобы общаться друг с другом. Я пораспрашивала их» и в некоторой степени они смогли объясниться. Уверена, ты сможешь представить, насколько они наблюдательны. И сможешь дождаться, пока они не выразят свою мысль, прибавила Верна. Для нее все это выглядело нелепо, но смысл всего этого был чрезвычайно серьезен, и она хотела знать о нем наверняка. С тех пор, как Верна стала Аббатисой, она научилась тому, что, несмотря на свои выводы, Всегда хорошо оставаться открытой для других мнений. В делах, которые выглядели столь серьезно, было бы глупо, чтобы, по крайней мере, не удостовериться, что никаких проблем и вправду нет. Хотя она и не испытывала от этого удовольствия. Во взгляд Натана вновь вернулась подозрительность. «Ну так что же они все-таки думают?» Кара указала на пересечение вниз по коридору. «Недалеко, вон там, они нашли место, в котором что-то неправильно». «Неправильно?» Натана раздраженно уперся руками в бока. «Каким таким образом неправильно?» «Здесь внизу камень повсюду покрыт узорчатой текстурой». Кара повернулась и ткнула в различные фрагменты на стене позади нее. «Видите, каждый из числа работников склепа может распознать рисунок структуры». «Они помнят и знают здесь все рисунки, каждый из которых уникален по своей природе». Натан поближе пригляделся к узорчатой структуре. «Это язык символов», – добавила Кара. Натан оторвал взгляд от рисунков и сосредоточил внимание на Каре. «Пока что мне все ясно. Продолжай». «В том коридоре, что по дороге вниз, есть плита в мраморной стене, которая раньше была в другом месте». Натан опять стал подозрительным и посмотрел на нее искоса, словно подыгрывая, но ни на каплю не склоняясь к этому. «Ну и где же тогда она была до этого?» «Они не могут найти зал, где эта плита была раньше. Насколько я смогла их понять, они пытались мне сказать, что там отсутствует коридор». «Отсутствует...» Натан глубоко вздохнул. Он поскреб макушку, оглядывая все вокруг. «В каком месте якобы скрыт коридор?» Карра слегка наклонилась к нему. «За этой мраморной плитой!» Он молча уставился на нее. Со стороны было похоже, что он всерьез задумался над этим. «Потому-то мы и захотели, чтобы ты воспользовался своим даром и посмотрел. Сможешь ли ты почувствовать кого-нибудь за этой стеной?» Сказала верно. Натан огляделся вокруг. «Кто-то скрывается за стеной?» Кара кивнула. «Вот именно. Кто-то скрывается за стеной». Натан провел рукой за шею, поглядев на пересечение внизу по коридору. «Хорошо. Какой бы бредовой эта теория ни казалась, по крайней мере, это достаточно просто проверить». Он щелкнул рукой, указывая на генерала Тримака, стоявшего рядом с ним. «И ты считаешь, что может понадобиться внутренняя гвардия?» Кара пожала плечами. «Это зависит от того, поджидают ли нас какие-нибудь неприятности по ту сторону». Генерал выглядел не просто обеспокоенным, но и встревоженным. Он был ответственен за охрану дворца и каждого, кто был в нем, и особенно за лорда Рала. Он чрезвычайно серьезно относился к своему долгу. Генерал махнул рукой в направлении предполагаемой неприятности. «И ты считаешь, что они там есть?» Каруни напугал грозный взгляд генерала. «Ники и М пропали где-то здесь!» Шарам, что пересекал сторону лица человека, побелел. Он заложил большие пальцы за оружейный пояс и повернулся в сторону. Один из его людей устремился вперед, чтобы получить указания. «Я хочу, чтобы вы все были поблизости, но чтобы вас не было слышно». Офицер кивнул, затем бесшумно быстро зашагал к другим, чтобы передать распоряжение. «У вас есть хотя бы какие-нибудь мысли, кто может скрываться за стеной?» спросил генерал, переводя взгляд с одной женщины на другую. «Не смотрите на меня», сказала Верна. «Я обеспокоена, но не могу даже вообразить, кто или что может быть там» если вообще кто-нибудь там есть. Не знаю, могу ли я проверить во все это, но во Дворце Пророков я знавал людей, которые были знакомы с самыми странными вещами, вещами, о которых больше никто даже не подозревал. У меня нет абсолютно никаких соображений по этому поводу. Но я бы не хотел сбрасывать со счетов беспокойство людей, которые знают это место лучше меня. Ну что ж, это вполне логично. Заключил генерал. Натан двинулся вперед. «Тогда пойдемте-ка взглянем на это». Последовав за ним следом, Верни полегчала на душе от того, что она казалась способной убедить Натана в серьезности ситуации. Не факт, что она верила в это, но она хотела поддержать Кару. Кара относилась к тому типу личностей, кто был достоин оправдания за недостаточностью улик. Мордсит ужасно беспокоилась за Ники. Она достаточно долго не спала в последнее время. Ники была не просто ее другом, но и связующим звеном в поисках Ричарда. Все они передвигались настолько бесшумно, насколько это было возможно. Кара следовала впереди, ведя за собой Натана. Верно держалась немного позади вместе с Бердиной и Найдой. Генерал Тримак со своими многочисленными силами замыкал шествие. Около угла и дальше до подозреваемого коридора несколько факелов на большом отдалении друг от друга шипели и потрескивали. Один из них оказался выгоревшим. Тем не менее, люди из штата Склепа держались далеко. Генерал подал знак своим людям. Полдюжины из них собрали факелы с задней части зала. Принесли их и расставили по местам. Кара щелкнула пальцами, чтобы привлечь внимание генерала. Жестом она показала, чтобы половина людей отошла и взяла под охрану коридор с другой стороны. Очевидно, она хотела окружить это место. Кара отправила нескольких из оставшихся Мортсит вслед за солдатами. На мраморной стене Кара провела пальцем по очертаниям лица в камне. К этому моменту даже верно распознала характерные очертания лица. Они говорят, что этого лица здесь не должно быть. Прошептала Кара, когда Натан поближе наклонился к ней. Натан кивнул, после чего выпрямился. Он махнул рукой, побуждая Кару освободить ему дорогу. Кара нахмурилась и одарила Верну озадаченным взглядом. Она совершенно не понимала, что делал старый волшебник. Верно, понимала. Он сосредоточил свою силу, чтобы почувствовать, что за камнем. Он пустил свой дар, чтобы обнаружить признаки жизни. Верна, конечно, тоже могла совершить подобное, хотя и не с той долей успеха, как у волшебника. Но во дворце она вообще не могла прибегнуть к такой попытке. Народный дворец подавлял дар любого, исключая Ралов. Верно попыталась мысленно проникнуть за стену, как только люди из штата Склепа поведали им об этом месте. Но у нее вообще ничего не получилось. Кар вернулась и встала около Верны. Она близко наклонилась и заговорила чуточку громче шепота. «Есть какие-нибудь соображения?» «Думаю, что Натана расскажет нам, когда узнает что-нибудь». Генерал Тримок наклонился к ним. «Сколько это займет времени?» «Недолго», — ответила ему Верна. Пока Верна наблюдала, неожиданно лицо Натана побледнело. Он отшатнулся на один шаг назад. Заметив его реакцию, Кара вскинула и зажала Эйджел в руке. Бердина и Найда тоже вскинули свое оружие в руках. Натан отшатнулся еще на один шаг. От шока он прижал руку к голове. Разинув рот, он повернулся к ним. Стремительно двинувшись, стараясь не издавать ни звука, он помчался обратно к ним. «Добрые духи!» Он провел пальцами назад сквозь его волосы. «Добрые духи? Да что случилось?» Зарычала Кара. Натан с таким же бледным лицом, как и его белые волосы, обратил свои голубые глаза на морцит. «Сотни людей по ту сторону стены!» Лишь на мгновение Кара утратила дар речи. «Сотни? Ты уверен?» Он энергично закивал. «Может быть и тысячи!» Наконец и верно совладала со своим голосом. «Чего? Людей? Кто они?» «Не знаю», – ответил Натан, вертя головой то к их лицам, то к лицу на мраморной стене. «Я не смог начать концентрироваться. Могу лишь сказать, что с ними очень много стали». Генерал Тримак склонился к ним. «Стали?» «Оружие», – сказала верно. Натан стал серьезным. «Точно. Здесь нет такого количества стали». Оно выделилось, когда я воспользовался даром, чтобы почувствовать, что там за стеной. Там много людей, и у них с собой много стали. «В таком случае там только вооруженные люди», — проговорил генерал и тихо вытянул свой меч. Он подал знак своим воинам. Они проделали то же самое. В один удар сердца они все предстали с оружием в руках. «Есть какие-нибудь соображения, кем они могут быть?» — шепотом спросила Бердина. Натан, выглядя таким же взволнованным, каким верно видела его постоянно, покачал головой. «Никаких. Я не могу сказать, кто они такие. Знаю только, что они там». Кара двинулась по коридору. «Сейчас мы это выясним». Генерал подал быстрые сигналы рукой всем своим воинам. Те бесшумно начали приближаться с обеих сторон. «Ну и как же ты решила это выяснить?» спросила верно, следуя за Карой по пятам. Кара приостановилась и на мгновение глянула назад. Она повернулась к Натану. «Можешь ли ты воспользоваться даром, чтобы, ну не знаю, пробить стену? Или что-нибудь в этом духе?» «Ну, разумеется, могу». «Тогда, думаю, мы...» Кара притихла, когда Натан поднял руку. Он вытянул голову, прислушиваясь. «Они говорят... что-то... про свет». «Свет?» – удивилась верно. «Что ты имеешь в виду?» Брови Натана опустились, будто он сосредоточился в попытке расслышать. Она поняла, что он слушал не ушами, а при помощи дара. Ее чрезвычайно сильно расстраивало то, что она не могла сделать того же самого. «У них пропал свет», – проговорил он низким голосом. Внезапно у них потухли все лампы. Каждый повернулся к стене, когда из-за стены стали доноситься приглушенные голоса. Уже не требовалось никакого дара, чтобы расслышать их. Мужские голоса сетвали на то, что ничего не видят, и хотели узнать, что случилось. И тут все услышали крик. Он был слышен лишь мгновение и неожиданно оборвался. Приглушенные крики тревожно разорастались, и нарастала паника. «Ломай!» – крикнул Акара Натану. Неожиданно с другой стороны стены прорвались вопли. Теперь стали слышны не только крики ужаса, но и вскрики от ударов и боли. Натан поднял руки, чтобы накинуть сеть, которая обрушит стену. Но до того, как он приступил, белый мрамор обрушился в их сторону. Часть каменной стены разорвалась на куски с оглушительным грохотом. Огромный человек с окровавленным мечом в руке, сорвавшись в стремительный рывок и разогнавшись, ударил плечом в стену с другой стороны. Рухнув, он по инерции заскользил вдоль зала. Часть белого камня всех форм и размеров полетели по коридору. Здоровые куски мрамора, оставшись без опоры, обрушились вниз. За хаосом летящих каменных кусочков и вздымленной пыли Верна разглядела фрагменты мужчин в темных доспехах и с оружием в руках. Было похоже, что они вовлеклись в состояние запутанного сражения, борясь с невидимым врагом. Рев их голосов разносил гнев, замешательство и ужас. Через облако пыли и обломков Верна смогла заметить, что там был темный коридор в удалении заполненной груды солдат имперского ордена. Сквозь громоподобные шумы суматоху в разлом стены провалились люди. Большие мужчины с татуировками, облаченные в темные кожаные доспехи, ремни, заклепки и кольчугу. Кто без рук, кто с пробитыми черепами и открытыми ранами на лицах, тяжело рухнули на землю. Голова с грязными сальными волосами закувыркалась по белой каменной пыли. Мужчины, которым отрубили ноги, повалились. Другие, рассеченные посередине, обвалились бесформенной грудой. Большие потоки темно-красной крови разбрызгались по белому мраморному полу. Посреди всего этого летящего камня вздымающейся пыли сорезанных голов, что квыргались по раскрошившемуся мрамору, падение мужчин, криков, смертей и мешанину крови и тел, проваливающихся в коридор, Ричард вместе со смертельно ранеными мужчинами, валившимися по каждую сторону от него, размахивая своим мечом в одной руке, удерживая бессознательную Ники другой рукой вокруг ее талии, ворвался сквозь брешь в темной стене солдат.